Селен. Селен это важный минерал для здоровья щитовидной железы. Селен участвует в производстве тироидных гормонов, и поэтому нужен нам в достаточном количестве ежедневно. Лучше его принимать в добавках, чтобы получить наверняка нужное количество. При аутоиммунных заболеваниях его нужно много. Только в начале 1980-х годов Научное сообщество начало изучать селен и его воздействие на организм. В течение последнего десятилетия ученые начинают понимать, насколько важен селен для иммунного ответа и функционирования щитовидной железы. Общий вывод заключается в том, что селен является динамичным и важным компонентом правильного роста, развития, иммунной функции и обмена веществ как наш организм получает селен. Селен – это не природное вещество, содержащееся в организме, а микроэлемент, содержащийся в наших продуктах питания и почве. А то, сколько мы получаем из нашей пищи, зависит от того, где пища выросла. Количество селена в почвах по всему миру не одинаково. В России почвы относят к селенодефицитным. Как наш организм используют пищевой селен. Чтобы по-настоящему понять важность селена и его взаимосвязь с щитовидной железой, а также с иммунной системой, необходимо понять, как селен используется из нашего рациона питания. Он синтезируется в селеноферменты или селенопротеины, поскольку термины взаимозаменяемы. Когда организм синтезирует селен, он превращается в один из трех типов селенопротеинов. Три типа селенопротеинов. GPX – пироксидазы, являются антиоксидантами и по этой причине, вероятно, являются наиболее известными селенопротеинами. TRX – тиаридоксин, редуктазы, активы в структуре и росте клеток. DES – Диодиназы отвечает за метаболические функции и превращение Т4 в Т3. Каждый из этих типов селенопротеинов играет определенную роль в функции щитовидной железы, поэтому неудивительно, что содержание селена в щитовидной железе выше, чем в любой другой части тела. Во время дефицита селена организм будет использовать любой доступный селен для работы щитовидной железы. Это помогает объяснить общие симптомы тумана мозга, старческого слабоумия и общего снижения когнитивных функций у тех, кто страдает дефицитом селена. Даже мозг и нейротрансмиттеры отходят на второй план по отношению к функционированию щитовидной железы в отношении содержания селена в организме. Что селен делает для щитовидной железы? Как он связан с йодом? Как указывалось ранее, селенопротеины семейства ДЭС превращают накопительный гормон Т4 в активный гормон Т3. Он делает это, удаляя один атом йода из Т4. Но селен имеет и другие отношения с йодом. Есть и научные доказательства, что тяжелый дефицит йода приводит к неврологическому и миксидематозному кретинизму. Последний возникает только тогда, когда тяжелый дефицит селена сочетается с тяжелым дефицитом йода. Дефицит йода также вызывает зоб, но дефицит селена приводит к тяжелому течению миксидемы, о чем свидетельствуют исследования. Когда возникает дефицит йода и предпринимаются попытки принимать селен, то селен усиливает дефицит йода, усугубляя течение заболевания. Верно и обратное, если есть дефицит селена и предпринимаются попытки принимать йод, то это усугубит дефицит селена, что также приведет к ухудшению состояния. Если есть дефицит и одного, и другого, воспаление должно идти медленно и дополняться. Йод селеном, а селен йодом, в дополнение к своей связи с йодом, Селен отвечает за другие регулирующие функции щитовидной железы. Дефицит силена приводит к обострению болезней Грейвса, гипотериоза, тиреодита, хошимота и других заболеваний щитовидной железы. Недавние исследования показали, что добавки силена могут снижать уровни свободного Т4 и обратного Т3 в сыворотке крови. Вот как это происходит – Щитовидная железа вырабатывает перекись водорода во время выработки Т4. Хотя некоторое количество перекиси водорода необходимо для правильного функционирования, ее чрезмерное количество может привести к высокой выработке Т4, что приводит к снижению доступности Т3. Слишком большое количество перекиси водорода также приведет к разрушению клеток. Селен в качестве антиоксиданта – GPX расщепляет избыток перекиси водорода и в качестве TRX предотвращает повреждение клеток и некроз тироцитов. Могу ли я принимать йод, если у меня болезнь тирадит хошемота? Какую роль в этом играет селен? Вот что говорят исследователи йода Дэвид Браунштейн и Гай Абрахам. Текущие исследования доказывают, что люди с аутоимонным тиреодитом АИД, который широко известен как тиреодит Хашимота или просто болезнь Хашимота, могут и должны принимать добавки йода. Ранее люди с АИД прекращали прием йода или избегали его употребления из-за неблагоприятного воздействия, которое он может оказывать на щитовидную железу. Однако механизмы того, как и почему возникают побочные эффекты добавок йода, в настоящее время в значительной степени изучены. Щитовидная железа должна содержать йод, чтобы вырабатывать необходимые гормоны. Поэтому люди с АИД часто оказывались перед дилеммой. «Принимайте йод и страдайте от побочных эффектов» или «не принимайте йод», и продолжайте чувствовать себя вялым и без сил. Современные исследования показывают, что селен восстанавливает баланс не только щитовидной железы, но и иммунной системы. Нередко у людей с АИД наблюдается дефицит селена из-за диеты или других аутоиммунных заболеваний, которые у них могут быть, таких как целиакия, болезнь крона или язвенный калит – 90% иммунной системы организма находится рядом с кишечником, где возникают эти аутоиммунные расстройства. Поэтому люди с аутоиммунными расстройствами исключают глютен, поскольку он усиливает иммунный ответ. К сожалению, большая часть селена поступает из хлеба, макаронных изделий, круп и муки, обогащенной селеном. Кроме того, Большая часть селена всасывается в тонком кишечнике, поэтому люди с аутоиммунными заболеваниями подвергаются более высокому риску дефицита селена. Исследования показали, что селен является иммуномодулятором, а его дефицит приводит к нарушениям иммунной системы. Умеренный дефицит селена осложняет аид, но серьезный дефицит этого минерала приводит к разрушению тироцитов, и увеличению количества макрофагов – разновидностей белых кровяных телец. Поскольку селен отвечает за изменение воспалительной реакции организма, добавление пищевой добавки с селеном является мудрым решением. Сколько селена я могу принимать? Может ли это уменьшить количество антител? Подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что хорошая начальная терапевтическая доза В 200 микрограмм оказывает положительное воздействие как на щитовидную железу, так и на иммунную систему. В этой дозе селен значительно снижает уровень антител к ТРО и антител к ТГ до 55-86% и 35-92% соответственно. Также сообщалось о достижении эутероидного статуса после длительного терапевтического приема. Важно отметить, что добавки селена, даже у тех, у кого его уровень достаточен, все равно усиливают иммунную реакцию и реакцию щитовидной железы. Данные исследований показывают, что доза менее 200 микрограмм недостаточна и может усилить дефицит йода, зоб и аид. Какие продукты богаты селеном? При добавлении селена необходимо иметь в виду несколько факторов. Селен можно получить с пищей, а также во многих пищевых добавках, отпускаемых без рецепта. Продукты, богатые селеном, включают моллюсков, крабов, почки, печень и бразильские орехи. Важно помнить, что пища, богатая селеном, является таковой только в том случае, если она выращена в среде, богатой селеном. Бразильские орехи которые рекламируются как один из лучших источников селена, различаются по содержанию селена, так как некоторые растут на бедной селеном почве. Сложно определить количество селена, потребляемого с пищей, в то время как безрецептурные добавки стирают эту неопределенность. Пищевые добавки – отличный способ обеспечить правильное потребление селена, но между ними есть различия. Селен встречается во многих формах. Большинство селеновых добавок – это селеновые дрожжи, селенометионин, селенит и селенат. Селенит и селенат являются неорганическими формами селена и имеют степень поглощения около 50%. Это, к сожалению, увеличивает вероятность отравления селеном. Только по этой причине органические формы селена такие как селеновые дрожжи или селенометионин, более безопасны и легче усваиваются. Фактически, органические формы селена – это единственный способ повысить уровень селена в сыворотке крови в организме. Это объясняется их биодоступностью. Современные исследования показывают, что при использовании органических форм селена Дозы до 1600 микрограмм в день хорошо переносились без признаков токсичности, хотя большинство экспертов рекомендуют верхние допустимые пределы в 400-600 микрограмм в день. Селеновые дрожжи действительно обладают более высокой скоростью поглощения, около 60-70%, чем селенитные или селенатные. Тем не менее, Некоторые производители просто добавляют неорганический селен в дрожжевые продукты, поэтому при употреблении таких продуктов необходима осторожность. Кроме того, те, у кого проблемы с кандидозом, должны избегать добавок дрожжевого типа, поскольку их специфические симптомы могут усугубиться. Из селеновых добавок селенометионин – обладает наилучшей биодоступностью со скоростью всасывания 90%. Он органический и не содержит дрожжей. По сравнению с другими добавками селена, селенометионин оказывается наиболее применимым и безопасным для длительного терапевтического применения. Должна ли я принимать силен, если у меня нет дефицита или проблем с щитовидной железой? Опять же, Прием селеновых добавок не ограничивается лицами с дефицитом селена, заболеваниями щитовидной железы или ослабленным иммунитетом. Терапевтические уровни помогают как молодым, так и пожилым людям, даже тем, у кого нормальный уровень селена. Селен является необходимым компонентом для здорового репродуктивного статуса и помогает нормализовать уровень тестостерона и эстрогена, Селен способствует удалению липидов и фосфолипидов. Избыточное их количество приводит к высокому уровню холестерина, что часто наблюдается у людей с заболеваниями щитовидной железы. Низкий уровень селена также отмечается у тех, кто борется с депрессией и расстройствами настроения. И, наконец, доказано, что селен является мощной антиканцерогенной добавкой, подавляющей раковые клетки, и снижающий риск нескольких видов рака, включая рак простаты, молочной железы и матки. Для большинства будет достаточно 200-400 микрограмм селена. Тем, у кого пломбы из амальгамы, или тем, кто добавляет йод, может потребоваться большая дозировка. Как и в случае с большинством добавок, селен может оказывать токсическое действие при употреблении в избытке. Симптомы токсичности селена – включают выпадение волос, ломкость ногтей, диарею и другие желудочно-кишечные расстройства. Чтобы снизить риск токсичности, рекомендуется начинать с 200 микрограмм, приближаясь к верхним допустимым пределам 400-600 микрограмм органического селена. Тщательный и правильный прием селена – мудрое решение для тех, кто страдает заболеваниями щитовидной железы, И аутоиммунными заболеваниями, поскольку он помогает исправить дисбаланс в функционировании щитовидной железы и иммунном ответе.